Глава 1423. Город-призрак. В звёздном небе безбрежных просторов имелось несколько крайне таинственных мест, а одним из них заслуженно являлось завихрение зелёного гроба. В таких местах магические законы безбрежных просторов работали совершенно иначе, поэтому практикам было сложно туда попасть. Это касалось даже экспертов с девятью санкциями. Изначально Манхао этого не знал, но позже выяснил, что их создали достигшие трансцендентности практики. Во всяком случае, большинство считало именно так. Только такие люди могли создать место, куда было трудно попасть парагоном с девятью санкциями. К тому же во всех безбрежных просторах таких мест существовало совсем немного. Предположительно, некоторые из них имели какое-то отношение к сообществу безбрежных просторов, другие были связаны с континентом бессмертного бога, а остальные – с миром дьявола. Судя по всему, у всех миров, порождавших практиков, достигших трансцендентности, существовала определённая связь с этими местами. Сведения про некоторые из них давно стали достоянием общественности, существование других хранилось могущественными организациями в строжайшей тайне. Раскрытие этих тайн не могло поставить эти группы под угрозу, однако они всё равно предпочитали держать всё в секрете. Одним из таких мест был некрополь-патриарха Безбрежные просторы. Точное расположение некрополя оставалось неизвестным, попасть туда можно было только через девять алтарей на половине планеты в центре Школы Безбрежных просторов». В прошлом выдвигались невероятные теории о том, что некрополь находился за пределами звёздного неба безбрежных просторов, другие полагали, что он находится в каком-то другом мире, где не существовало небесного дао. В подтверждение этой теории они приводили хаотичную работу некоторых магических техник, а некоторые заклети так и вовсе отказывались действовать. Всё это приписывалось отсутствию там небесного дао. К примеру, аура некоторых мест была несовместима с аурой безбрежных просторов, которые культивировали некоторые практики. После перемещения Манхау поднял глаза на растянувшееся в вышине звёздное небо. Это было настоящее звёздное небо без тумана, присущего безбрёжным просторам. Перед ними парили девять континентов. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что между собой они соединялись подвесными мостами. Судя по тому, как они угрожающе раскачивались со стороны в сторону, мосты были довольно шаткими. Опоясывало девять континентов бескрайнее полиастероидов. исходящие от них эманации несли в себе необъяснимое ощущение серьёзной угрозы, Каких-либо видимых путей не было. «Мы на месте!» – объявил глава школы. «Надо спешить! У нас всего один месяц. Следуйте за мной и постарайтесь не потеряться. чтобы вы не увидели, не подходите к этому, будь то человек, картина или ещё какая чертовщина. В противном случае, вас не спасут даже девять эссенций!» Окинув взглядом всех прибывших, он взмыл в звёздное небо. Остальные последовали за ним, словно это была не первая их вылазка. Только Манхао удержался с небывалой настороженностью, как и две женщины в его подчинении. Обе тоже бдительно осматривали окрестности. Вскоре их группа влетела в поле астероидов. Если судить по тому, что они ни разу не угодили в сдерживающее заклятие и успешно обошли все астероиды, глава школы, похоже, владел каким-то особым методом для поиска безопасного пути. Лицо главы школы от усилия слегка побледнело, его глаза сияли светом прорицания, ему явно было нелегко вести группу таким образом. Четыре часа спустя Манхау заметил, как один из парагонов со семьёй эссенциями внезапно остановился и ошеломлённо посмотрел куда-то в сторону. Этот человек мог всколыхнуть все безбрежные просторы одним ударом ноги, мог стать величайшим экспертом практически в любом из существующих миров. И всё же, прежде чем кто-то успел предупредить его об опасности, его тело сдулось, как проколотый иглой шар. Мгновением позже на месте парагона уже лежали его высохшие останки. Плоть, кости, кровь, всё стремительно таяло пока от него ничего не осталось. Душе так и не удалось спастись, с его губ даже не успел сорваться предсмертный крик. От парагона осталась только кожа, которая медленно уплыла в звёздное небо. Манхау и все остальные застыли как вкопанные, их горло как будто сдавило тисками. Наблюдая, как кожа уплывает вдаль, они внезапно услышали чей-то смех. Как вдруг они заметили, что обескровленные губы кожи изогнулись в улыбке. «Если не хотите разделить его участь, не крутите головой!» Напомнил глава школы. «Смотрите на человека впереди вас. Если всё пройдёт без неожиданностей, через три дня мы пересечём пограничный регион и попадём на первый континент Некрополя Патриарха». После этого старик вновь полетел вперёд. Манхау ничего не сказал, но его глаза блеснули. Не сводя глаз, практика впереди, он двинулся дальше. Сутки спустя Манхау произвёл небольшие расчёты. Насколько он мог судить, они уже прошли две трети пути и скоро доберутся до первого порящего континента, Их путешествие выдалось скорее пугающим, нежели опасным. Однако они потеряли ещё одного Парагона с восьми эссенциями. Он не превратился в пустую кожу, а просто внезапно начал гнить. Поначалу он даже ничего не заметил, но потом летящий позади него практик в ужасе закричал. Когда искомый Парагон обернулся, у него чуть глаза не выпали из глазниц. У всех на глазах он растворился в окровавленную массу плоти, которая исчезла в пучине внизу. Манхаон осторожился ещё больше. Окружавшие их астероиды время от времени едва заметно вспыхивали, стояла гробовая тишина. Глава школы постепенно сбавлял скорость, пока ему не пришлось долго просчитывать их маршрут перед каждым коротким броском. Немного понаблюдав за ним, Манхау пришёл к выводу, что глава школы в своём прорицании опирался на движение астероидов. Из размышлений его вырвало встревоженный крик су и позади, обернувшись Манхау увидел, как красавица Сюнь Юи с отстранённым лицом заговорила с кем-то невидимым. Она кивнула, а потом её лицо буквально засветилось от радости. Стоило ей кивнуть, как её плоть начала усыхать, Манхау нахмурился и коснулся её лба пальцем. По её телу прошла дрожь, однако усыхание не прекратилось, только замёдлилось. Встревоженная не на шутку, Су и уже хотела помочь ей своей магией, как вдруг она с отстранённым лицом повернула голову, а потом попыталась схватить что-то в пустоте. Теперь и её плоть начала усыхать. Помрачнев, Манхау тотчас открыл «Ока дау». Его аура приняла форму вихря, раскинувшегося на все четыре стороны. Глава школы и другие парагоны обернулись на шум позади. Старик поменялся в лице. После пары мгновений нерешительности он всё же стиснул зубы и двинулся к Манхао. Остальные парагоны явно ещё колебались, но когда глава школы пошёл на выручку, они последовали его примеру. Прежде чем кто-либо из них успел приблизиться, Манхао остановил их характерным жестом. «Не подходите. Думаю, справлюсь сам». Выглядел он предельно серьёзно. Поднявшаяся от него кровожадная аура превратилась в яростную бурю. Глава школы и остальные парагоны повидали на своём веку немало войн и сражений, но при виде ауры Манхау их зрачки уменьшились до крохотных точек, шестой парагон так и вовсе сдавленно охнул. Кровожадная аура была настолько плотной, что простые люди не нашли бы слов, чтобы описать её. Даже в этой группе парагонов не было человека, чья аура могла бы с ней сравниться. «Скольких людей он убил?» «Я ещё никогда не встречал человека, убившего столько народу! Девятый парагон, что проклятый!» Парагоны с девяти эссенциями их подчинённые были полностью выбиты из колеи. «Вот оно как!» – подумал глава школы. «Так он на самом деле Манхао!» Казалось, Изаура, окружавший Манхао, доносился в ой несметного числа душ. Несколькими мгновениями ранее Манхао через своё Око Дао увидел совершенно иной мир. Среди звёздной пустоты парил огромный город, астероиды вокруг них оказались зданиями. Причём такой архитектурный стиль явно принадлежал очень далёкой эпохе. В современном мире просто не существовало таких городов. Больше всего Манхау поразило то, что их со всех сторон окружали люди. Мужчины, женщины, старики и дети. Все они были практиками, большинство из них просто проходили мимо. Но некоторые изредка с интересом оборачивались на Манхау и остальных. Ни в одном из них не чувствовалось присутствия жизненной силы. Лица неестественно бледны, тела затуманены. Что интересно, вся округа оказалась буквально пропитана аурой смерти. Несколько женщин стояли рядом с синью и с улыбками тянули её за рука в платье, словно хотели сделать её одной из них. Нечто похожее происходило из Суи. Даже Мэнхау несколько человек пытались ухватить за рукав. Увиденное позволило ему понять, это место было городом-призраком. С его культивацией он мог сказать, что люди вокруг были призраками, Причём в этом городе их количество не поддавалось подсчёту. Стоило Манхао открыть свой третий глаз, как призраки во всём городе Склепе отложили свои дела и повернулись к нему, в их глазах постепенно разгорался странный огонёк. В следующий миг они с беззвучным визгом бросились на Манхао. Оказавшись в окружении такого числа призраков, Манхао показалось, будто он пол жертвой проклятия. Его жизненная сила начала таять, аура смерти грозилась поглотить его целиком. В этот момент он дал волю своей кровожадной ауре, которая сотворила бурю, захлестнувшуюся вокруг него.